Четвёртое. Постоялый двор. В большом доме у бабеньки в чистых горницах было очень чисто и богато. Крашеные жёлтые полы, огромные образы в серебряных ризах с золотыми венцами, в красивом комоде за стёклами висели серебряные ложечки, врезанные в дерево. Блестящий, гладкий комод с необыкновенной волнистой изогнутой крышкой особенно поражал меня чистотой. Металлическая ручка из золотыми украшениями над дырочками для ключей. Только я не любил страшной картины, висевшей в чёрной раме на средней стене одной из горниц. Там был намалёван молодой курчавый панич, держащий за волосы громадную мёртвую голову с пробитым альбомом. Такое устрашилище это голова. Синяя при синяя и панич также синий и страшный. Маменька говорила, что это одавит с головой великана Гляфа. Я боялся даже проходить мимо этой картины. До да нас редко пускали в горнице, разве в праздники, когда мы ходили поздравлять бабенку. Через большой коридор мы часто проходили на кухню, и здесь иногда видели, как обедают проезжие извозчики. Бывало зимой под вечер в большой мороз Тётка Мотрея, плотно закутанная с фонарём в руках, давно уже поджидает у ворот приезжающих. Когда остановится тяжёлый обоз "Возов-20", она подходит ближе и мягко нараспев зазывает: "Заезжайте, почтенные, заезжайте!" Остановились. Заиндевелые, тяжело одетые люди приближаются к ней. "Куда вы поедете дальше на ночь, гляди? Сейчас генеральская гора, а пока в забьётесь, а в городе дворы дороже и хуже". У нас, смотрите, какие ворота крепкие, двор большой, сараи просторные. Уж будите довольные, будите покойны. Супец с картофелькой, борщечку достаточно. Заезжайте, копцы, заезжайте, что там раздумывать. Сена пуды мира уса у нас копечкой дешевле, чем в городе. Что ж, Митюха, заезжать что ли, аль в городе на хоре ночевать? Говорит старший. До да на гору та с подручней бы утречком забраться. Крута да и долга проклятая. Я её помню по спуску. Заезжать так заезжать, решают. Ворочай робя в ворота, и каждый весело скрипит валенками к своему возу. Выезжают, не торопясь размещаются под сараями, выпрягают лошадей. Долго берут по весу овёс из нашей лавки, сена из сенника с больших весов, набивают ряптухи и несут, закладывают лошадям. Убравшись, приходят в кухню. Тут мы их смотрим, русские издалека, говорят, с Улу везут Харьков из Ростова. Русские всё больше колдуны, лица красные от мороза, бородатые, чубчики подстрижены староверы, значит. Но есть и молодые. Разматывают пояса, снимают армяки. Кладут всё это на нары на примость. Какая грязь на полу в кухне. Вот ещё снегу нанесли, полушубками запахло. Крестятся на образа и быстро отхватывают короткие поклонники. Заходят за общий стол и подвигаются по общей длинной скамейке плотно один к другому. Печка в кухне огромная, сколько там громадных чугунов, горшков. Кухарка едва вытаскивает рогачом чугун. Наливают у половником в огромную миску и ставят на деревянный стол без всякой скатерти. Вокруг каждой миски усаживаются 5 человек и большими деревянными ложками черпают. Сейчас же подставляя огромную скибку чёрного хлеба под ложку, чтобы не расплескать на стол, едят долго. У каждого за щекой огромный кусок хлеба в виде большой круглой шишки нарожу. Она тает по мере прихлёбывания и пережёвывания. Атмосфера разогревается от пара и пота. Снимаются кое-кем забытые на шее шарфы и утираются вспотевшие лбы длинным полотенцем. Полотенце кладётся одно на троих, четверых на колени. У всякого общества свои правила приличия, свой этикет. У извозчиков считается неприличным выходить из-за стола, не окончив ужина. А между тем людям, прошедшим по морозу вёрст двадцать пять-тридцать пешком, разогревшимся от горячей пищи и теплого помещения, а главное съевшим не торопясь такое большое количество жидкой пищи, наступает поочередно не минующая необходимость выйти на воздух. В их практике заранее условлено в таких случаях толкнуть товарища локтем. Тот знает, что надо сказать. А хремка в твоем ряптухе мерен дырку прорвал, много сена под ноги топчет. Ты бы, малый, вышел посмотреть, поправил. А хремка быстро перелезает через скамейку и идет поспешно к лошадям. Вернувшись через десять-пятнадцать минут и услыхав, как условно кашлянул Никита, он говорит: "Никита, а Никита, у твоего чалого сена уж почти нет, не пора ли ему повесить торбу?" Никита быстро удаляется, а Артемка садится и продолжает хлебать борщ. Мы очень хорошо всё это знали, выразительно переглядывались и старались не смеяться. Некоторые молодые звозчики с ремешками вокруг головы нам очень нравились своими серьёзными лицами. Когда почти все товарищи осведомились и поправили своих коней, а субцом и бальщачком нахлебались до отвала, кухарка вытаскивала огромный кусок вареной говядины из чугуна с борщом. Глелаева на плоское деревянное блюдо и начинала без всякой вилки кромсать куханым ножом нажов на куски, придерживая мясо просто засаленной рукой. Разделив его на куски, она подвигает блюдо поближе к пяти товарищам. Из овощики тянутся руками к мясу, берут куски и опять подставляя хлеб под кусок, откусывают зубами сочную говядину. Не торопясь, наелись гости досыта. До Вот на красные лица хорошо вытерли рушниками. Встают товарищи Чинна, как и в начале стало. Молятся на образе большим двуперстным крестом и благодарят хозяйку за хлеб-за соль. На всё это хорошо знакомы, и мы только следим, всё ли правильно сделано, что полагается. Только теперь нарушалось молчание и начинались интересные разговоры в ответ на расспросы Гришки и тётки Модри. Некоторые снимали валенки, начинали развёртывать онучи и укладывались на нары. Скоро оттуда раздавался здоровый храп. А другие ещё долго беседовали о разных разностях. Народ бывалый